Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Денияр Сугралинов Дисгардиум Инициал спящих. Глава первая. Спящий бог в абсолютно чистом небе грянул гром. Земля содрогнулась, а по болотной трясине пошла рябь. Оттуда полезли гнусные твари, бешено наползая, запрыгивая друг на друга и стараясь выбраться из воды. От нее пошел пар, поверхность кипела, и заживо сваренные гады замирали белеющим брюхом кверху. Огромные пиявки-кровососы и тускло-светящиеся шары лопались, разбрызгивая капли отвратительной бурой жижи. Глобальное уведомление, прокатившееся по всему дисгардиуму, сбило меня с мысли. Голос бегемота продолжал что-то нашептывать, но это было больше похоже на бормотание спящего, нежели на что-то осмысленное. Приветственные слова на время стали последним разумным, что я от него слышал. Зарегистрированы искажения струн мироздания. Могущественное зло пробудилось в дисгардиуме. Оценка потенциального класса угрозы — A. Оценка текущего класса угрозы — Q. Вероятная локация аномалий невозможно распознать. Мир никогда не видел угрозы такой мощи. Не дайте пробудившемуся злу набраться сил. Уничтожьте его раньше, и награда сильных мира сего будет щедрой. Да будут благосклонны к вам боги, храбрецы и герои. Хвала всем богам, что они не смогли распознать мое местоположение. Видимо, искажения струн мироздания столь сильны, что тряхануло весь мир, а не одну конкретную локацию. Я почувствовал, как устал. Те несколько часов суррогатного сна, сначала в инстансе, потом в ожидании того, когда дементоры дойдут до финального босса, помогли, но полноценным отдыхом не стали. Я даже в Дисе чувствовал, как начинает раскалываться голова. Мне хотелось довести ситуацию до логического конца, поняв, чего от меня хочет спящий бог, и выполнить квест Патрика. Думать обо всем остальном решил потом. Мне просто хотелось отдохнуть от Диса, К тому же, к вечеру должны были вернуться родители, и я хотел провести время с ними. Когда я взобрался на островок посреди болота, увиденная мною сущность меньше всего была похожа на Бога. Маленький, расплывающийся в очертаниях комок зеленоватой протоплазмы. Если не вглядываться, можно было подумать, что это затянутая рязкой лужица, колеблющаяся под порывами ветра. И только пояснение системы убеждало в том, что это нечто большее. Бегемот. Спящий бог. Существо неопределенного уровня или столь высокого уровня, что такому нубу, как я, и не определить. После обмена приветствиями лужица внезапно оказалась у моих ног и попросила впустить. И я впустил. Как оказалось, она имела в виду мою голову. А потом грянуло уведомление о повышении как потенциала угрозы, так и текущего класса. И все изменилось. Речь бегемота стала разумной и осмысленной, а передо мной появилась призрачная фигура аватары бога, и он даже намеком не был похож на гипопотама. Мне сложно описать его словами, не просто найти хоть какое-то сходство с каким-либо из известных мне животных или фэнтезийных существ. Чудовище! «Монстр? Кошмар?» Ни один из боссов, пройденных мною инстансов, даже близко не походил на бегемота. При всем при этом он был одного со мной роста и недобро смотрел мне прямо в глаза. «Думал ты больше», — признался я. «Все-таки бог, хоть и спящий. И технически, если ты уже не спишь, значит, ты больше не спящий бог». «Размер не имеет значения, инициал Скиф». пророкотал голос. «То, что ты видишь, всего лишь отпечаток одного из моих обликов в твоем сознании, принявший удобный для общения размер. Моя истинная сущность заперта очень глубоко, а ты и все, что тебя окружает, всего лишь мой сон. Думаю, несколько сотен других богов, чьим именем раскалывают горы в этом мире, с тобой не согласятся». как и все остальные разумные». На удивление легко согласился бегемот. «Из его многочисленных хоботов на морде и жутковатых зубастых отверстий по всему массивному телу вырвался густой пар и шипение, и я не сразу понял, что он смеется. «Никто из нас, спящих, не контролирует свои сны, но стоит нам проснуться, как все исчезнет». В том числе и так называемые боги, вроде того убогого, что нацепил на тебя свое право владения. От тебя смердит его меткой. Меткой? Я навострил уши. Ты о Чумном море? Чумной мор. Он издал недовольный глухой рокот, похожий на рычание. Пустые слова, не говорящие ничего о том, кто это затеял. Маскарад. Но этот убогий дает тебе силу, и пока нам это на руку. Пусть будет. Нам? Я бы так не спешил, спящий. Я еще не в твоей команде. Но ты прав, я пришел тебе помочь. Мне надоело стоять, и я присел на пожухлую травку. Меня прислал житель Тристада Патрик Огрейди. В награду за мою будущую помощь прошу то, что ты ему обещал и не сделал. Тристад. Патрик. Снова пустые слова, не несущие никакого смысла. Если ты о том безумце, явившемся сюда с несчастным, отлученным от матери волчонком, то я ему ничего не обещал. То, что с ним произошло, случилось не в этом мире. А то, что он полагает, было ему обещано, обещал ему не я. И ты здесь не потому, что тебя прислал какой-то Патрик. а потому, что я перехватил тебя на глубинных путях. Постой, бегемот! Я не понимаю, ты меня запутал! Тебе нечего понимать в этом. Голос спящего бога прозвучал устало и заметно тише, чем до этого. Это не имеет значения, инициал. Ты слаб, а потому слаб и мой отпечаток. Он тает. Мы зря теряем время. «Нет, это имеет значение». Зато мой голос, напротив, окреп. Меня категорически не устраивал ответ бегемота, и я не собирался проваливать свой единственный полноценный квест, если не считать тех, что были пучком собраны с доски объявлений тюрьмы. Я обещал Патрику Грейди выполнить то, что он просил. Я готов помочь, но взамен ты должен сделать что-то для него. Что ты ему пообещал? «Он потерял невесту и смысл жизни». Хоботы Бога обвисли, но как это интерпретировать было непонятно. «Я не могу вернуть ему ни то, ни другое, но я могу помочь найти новый или новую». «Невесту или смысл?» «Первое станет вторым, а со вторым ему не понадобится первое. Неважно, пустые слова». «Я скажу, что ему передать, чтобы он снова обрел утерянное. Ты доволен, инициал?» Задание почетного гражданина Трисада, бывшего капитана патрульного отряда стражи Патрика Огрэйди, выполнено. Вам удалось добраться до указанной им точки в болотине, предложить помощь бегемоту и попросить в награду то, что он обещал Патрику». К сожалению, это будет не та награда, на которую он надеется. Сообщите Патрику о Грейде, о разговоре с Бегемотом, чтобы получить награду. Я доволен. Почему ты называешь меня инициалом? Что это значит, спящий? Ты самый первый, предшествующий всему остальному. Ты наш инициал, и теперь мы неразрывно связаны. Бегемот чуть склонил голову и сверкнул глазами. А вот уже лишнее. «Я убрал ту досадную помарку, которую безумец навлек на тебя моим именем». Мне не сразу удалось понять, о чем он. А когда дошло, и открытый профиль подтвердил мою правоту, я не знал, радоваться мне или огорчаться. Мятежная душа, то самое проклятие Патрика, позволявшее возрождаться на месте гибели, исчезла. «Мой отпечаток тускнеет», — продолжил спящий. Как я уже говорил, ни я, ни другие спящие более не контролируем свои сновидения. Ибо порождения наших снов не верят в своих создателей. Без нашего контроля все рано или поздно будет поглощено бездной. А ваши убогие боги только ускоряют этот процесс. С бездной придет бесконечный кошмар, от которого нам не будет пробуждения. Но что я могу сделать? Ты — наш инициал. Это значит, что в этом мире мы — это ты. А ты — это мы. Не пугайся. Смысл лишь в том, что ты наш главный проводник. Чей ваш? Всех спящих. Придет время, и ты все узнаешь. Но пока слушай. Чем больше будет наша сила, тем сильнее станешь ты сам. и сможешь привлекать новых последователей, а каждый, кто примкнет к тебе, усилит всех и будет усиливаться сам во имя единства. Последние его слова я едва раз слышал. Спящий бог-бегемот дарит вам божественную способность касания спящих. Касание спящих, активная способность, позволяет обращать разумных в новых последователей спящих богов. Требуется подтверждение обращаемого. Спящий бог Бегемот дарит вам божественную способность единства. Единство пассивная способность. Плюс один к случайной характеристике всем последователям за каждого нового последователя спящих. Ничего себе! воскликнул я. Да, за такую плюху можно весь мир на свою сторону обратить. К сожалению, пока это число ограничено только тридцатью разумными, аватара спящего растворилась в воздухе. Но голос остался. Разве что шелестел он теперь только в моей голове. «Спрашивай, как увеличить это число?» «Остров в бездонном океане к западу от побережья материка. Найди там руины древнего святилища. Это место силы, расположенное ближе всего к спящим. Построй там храм, который будет концентрировать веру. И развивай его». Спящий бог-бегемот хочет, чтобы вы отстроили для него новый храм на безымянном острове в Бездонном океане. Награды неизвестны. Я принял квест, не раздумывая. Божественная цепочка, да еще и безо всяких штрафов. О чем вообще здесь думать? Понял. Пока не знаю, с чего начну, но постараюсь. Что передать Патрику? Направь его в Дарант. И вот Джейн жива и учится там, в университете магии. Но прежде чем направиться туда, ему стоит вернуть себе прежний облик и разум. Что-то еще? Она никогда не была его невестой, поэтому скажи ему, что она ничего не помнит. И раз уж он кроме тебя, единственный, кто меня видел, убеди его стать последователем. Думаю, это будет несложно после того, что я ему расскажу о Джейн. Кстати, он упоминал, что ты называешь себя единственным истинным богом. Но ты сам рассказал, что таких, как ты, спящих, несколько. Как так? Единственный и истинный остался в его мире. Безумец просто напутал и разучился разделять реальность с бредом. Мои силы на исходе, Скиф. Постой, как к тебе вернуться? Вдруг мне надо будет спросить что-нибудь или... Так же, как ты попал сюда. Шелест чужих мыслей окончательно исчез. Я огляделся. и заметил, что трясина вокруг острова отошла дальше от берега, а уровень болота снизился. Солнце клонилось к закату. Откат от глубинной телепортации будет длиться до завтра. Пока я, как Патрик, не начал путать миры, надо возвращаться. Выход.